Глава девятнадцатая Таймус Эрол ждал меня на небольшом уютном балкончике, выходящем в красивый, благоухающий цветочными ароматами сад. Он стоял, облокотившись на перила, и смотрел на большую, полную луну. Сегодня она была особенно яркой и какой-то таинственной, что ли, в обрамлении облаков, которые окружали ее, но не закрывали, будто поклонники, норовящие оказаться поближе, но не решающиеся подойти. Я сама удивилась такой аналогии, возникшей в голове. Все же эти балы накладывают какой-то отпечаток на восприятие. Невольно просыпается нечто в душе, давно забытое чувство легкости и лиричности. Вот только я не к возлюбленному на свидание спешу. Это в моей жизни уже было, и итог не впечатлил. Когда я подошла и встала рядом с Таймусом, он даже не взглянул на меня, Вздохнул полной грудью, закрыл глаза и тихо произнес. «Люблю полнолуние». «Да, красиво», — согласилась я, раздумывая, как озвучить свою просьбу. «Как голова?» — вдруг спросил он. «Что?» — не поняла я. «Ты ударилась о качели. Я успел только положить тебя на скамейку, но рано осмотреть не получилось. Твои родители пришли, пришлось прятаться», — пояснил он. «О, да, прятаться ты умеешь». — улыбнулась я. — С моей жизнью это необходимое умение, — задумчиво протянул он. — С головой все в порядке. Но вот с родителями, — ответила я на его вопрос, — мама теперь думает, что у меня травма из-за сорвавшегося первого бала, а папа что-то подозревает. — Это у тебя-то травма, — фыркнул он, и, наконец, косо взглянул на меня. И замер, разглядывая в лунном свете. Даже как-то неуютно стало. «У всех нас есть свои травмы, которые мы прячем от окружающих», — неловко пожала плечами. «Тут ты права», — кивнул Таймус, мотнув головой и отвернувшись. «Вот только странно слышать такое от юной дебютантки, если только эта дебютантка не запуталась во времени и не проживает свой дебют не в первый раз». Я промолчала. Он был близок к истине, но, похоже, имел в виду не совсем то, что произошло со мной. «Я долго думал над тем, как ты отреагировала на мое заклинание, Ида», — тихо произнес Таймус и пришел к выводу, что изначально был неправ. «Ты не заглядываешь в будущее. Ты возвращаешься из него. Так ведь? Сколько раз ты уже прожила свой первый бал?» «Интересная теория», — осторожно проговорила я. «Но я прав», — пристально посмотрел на меня Таймус. «Есть такое понятие, как зацикленность времени. Некая петля, по которой движешься по кругу, постоянно возвращаясь в определенный момент и проживая его заново. С тобой происходит именно это?» «Нет», — покачала я головой, — «не это». «А что тогда?» — воскликнул он. «Объясни. Или хочешь, чтобы я и дальше гадал?» «Предлагаю сделку». Улыбнулась я. Да, я сегодня щедра на сделки и сговоры. День такой, наверное. Какую? заинтересованно загорелись его глаза. И уже я замерла. Никогда раньше не видела такого эффекта. Лунный свет отражался в глазах дракона, переплетался с искорками огня, бушующего в них, и превращался в нечто совершенно волшебное, будто жидкое белое пламя борется в танце с непредсказуемым красным. И все это в обрамлении яркой зелени, вообще не присущей драконьим глазам. Ида, позвал Таймус, я вздрогнула, отвела взгляд и уже хотела озвучить условия сделки, когда на балконе появилась очаровательная дочь Арконов. — Там тебя ищут, звонко проговорила она, схватив меня за руку. Бежим скорее! Мама сказала, что это я тебя украла. И Латиша захихикала, подмигивая Таймусу. «Мелкая, ты, как всегда, лучше всех!» — улыбнулся он. «Завтра в городском саду в полдень!» — Выпалила я рыжему и побежала за девочкой. Таймус Эрл проводил взглядом удаляющуюся девушку и опять повернулся к яркой луне. «Ты видела?» — спросил он шепотом у ночного светила. «Или мне показалось?» «Наверное, показалось». Таймус был из тех, кто верил в чудеса. Еще бы ему не верить с его-то историей. Но опыт прожитых лет приучил его относиться ко всему со здравой долей скепсиса. И сейчас, оставшись наедине с собой, он мысленно воспроизводил все встречи с Идой, вспоминал и взвешивал все, каждое слово, каждый жест, каждый взгляд. Сегодня и Дарина была особенно хороша. Она явно хотела кому-то понравиться, раз так постаралась с снарядом и прической. Вот только логика подсказывала не ему. Зачем ей стараться для него? Она же даже не знала, что они сегодня встретятся. Или знала. Но все сомнения меркли перед взглядом девушки. Как же она на него смотрела? Такой взгляд никого не оставил бы равнодушным. Понять бы еще, это было спонтанно и искренне или намеренно. «Что ж, завтра в саду. Вот и узнаем, что это было», — улыбнулся он Луне. Он даже не заметил, что перестал переживать по поводу баловства девушки со временем. Теперь его интересовала она сама. Загадка, которую нужно разгадать. Которую хочется разгадывать как можно дольше.